Глава 2. Внезапно поток воспоминаний резко оборвался. И я отчетливо осознала, что сейчас нахожусь в неизвестном мне месте, возможной лаборатории, и змеи-человек, стоящий напротив меня, совсем не сон, как я думала. А самое что ни на есть настоящая, жуткая реальность. Персонаж из мифов, смотрящий на меня, был таким же живым, как и я сама. Внезапное осознание этого сильно огорошило меня. Мир перед глазами закружился с утроенной силой, а в груди сдавило так, что я не могла сделать ни выдоха, ни вдоха. Нак в одно мгновение превратился в огромное размытое разноцветное пятно, и, наверное, я упала бы на пол, но змей вовремя обвил меня своим мощным хвостом, тем самым предотвратив мое падение. ну вот Недовольно прошипел юнистиан подтягивая меня ближе к себе таким образом, чтобы наши глаза оказались напротив друг друга. Тревожно вглядываясь в мое бледное лицо, он продолжал говорить, будто размышляя вслух. То кричит и дерется, грозя оторвать хвосты всему моему роду, включая еще неродившихся детей. То непринужденно трещит и смеется, как безмозглая креветка. То вот решила изобразить медузу и распластаться на полу. «Одна головная боль от тебя и множество неприятностей. И почему он выбрал именно тебя? Не представляю. А самое главное, никак не могу понять, почему я должен с тобой нянчиться». Хотя приказы правителя, конечно, не обсуждаются. Продолжая ворчать, нак покрепче прижал меня к груди и мягко скользнул к кушетке. От его кожи пахло солью, водорослями и горячим песком. Какое-то невероятное сочетание ароматов, так напоминающее море. В его руках меня укачивало, и на какие-то секунды мне показалось, что я плыву по волнам. Но уже через мгновение все очарование момента куда-то исчезло. Едва Наг остановился и заговорил. «Нужно отдохнуть. А лучше поспать. Лилия, сейчас я введу тебе лекарства из морских геонов, и ты успокоишься». Поставил Наг перед фактом. После этой фразы змей аккуратно опустил меня на кровать, как-то заботливо прикрыл тонкой простынкой и отполз к своему столу, на котором стояли какие-то пробирки, необычные колбы с разноцветным содержимым, странные шары на тонких ножках, множество бумаг и папок. Я бессмысленным взглядом смотрела на подвижный кончик его хвоста, который бил по кафельному полу, то в одну сторону, то в другую, совершенно не замечая, как по лицу текут слезы. Мой привычный мир неожиданно рухнул. Я не знала, где нахожусь, как сюда попало, что происходит на самом деле. И самое страшное, мое прошлое было практически стерто в моей памяти, а будущее абсолютно неясно. Что делать дальше, просто не представляла. У меня было только одно желание — забыться, и чтобы все происходящее оказалось сном. Но... Резко села на постели, твердо осознав, что убежать от настоящего не получится, и погрузиться сейчас в пучину отчаяния совершенно не вариант. Неизвестно, что меня ждет дальше. Поэтому чем быстрее я пойму, как здесь оказалось, тем будет лучше. Не зря же говорят, кто предупрежден, тот вооружен. Тем временем Юнистиан приблизился ко мне. В руках он держал уже знакомую тонкую прозрачную трубку, наполненную мутной голубой жидкостью, искрящейся перламутровым цветом, при свете ламп. «Лилия, ложись», — довольно мягко произнес он. «Сейчас ты успокоишься и сможешь поспать». «Нет», — отрицательно покачала головой и спрыгнула с другой стороны кушетки, желая как можно дальше оказаться от змея с опасной штукой в руках. «Мне не требуется успокоительное. Я просто хочу понять, как сюда попало и где я нахожусь». «Не сейчас», «Ты пока не готова к этой информации!» Недовольно прошипел Нак, и я заметила, что его лицо значительно отличается от человеческого. Рот растянулся в лягушачем оскале, и стали видны и иглозубов и кончик розового раздвоенного языка. «Какой же он все-таки жуткий!» С этой мыслью я отступила еще на шаг назад, обдумывая свои дальнейшие действия, прекрасно понимая, что наши силы не равны. юнистиан в любом случае добьется желаемого убежать тоже вряд ли успею поэтому единственный выход из сложившейся ситуации которую я видела это попробовать договориться послушай вот серьезно хуже чем сейчас мне уже не будет в данный момент лучше горькая правда чем неизвестность скажи если все это обвела рукой комнату реальность и я не сплю и не сошла с ума то где мы находимся?» «Я не намерен отвечать на твои вопросы. Придет время, и ты сама все вспомнишь. Скоро за тобой придут, и к этому моменту ты должна отдохнуть и полностью восстановиться после произошедшей мутации». После этой фразы я икнула. вспомнили слова Нага про капсулу, новый код в моей генной системе». нервно хихикнув, я уточнила. «Мутации?» Может, у меня тоже в скором времени вырастет хвост, и я стану ногиней? Или язык разделится на две части? А может, мое тело уже все в чешуе? Но внезапно, сама испугавшись того, что говорю, спешно стала рассматривать свои руки в поисках блестящих пластинок. И, не найдя ни одной, сама не заметила, как облегченно выдохнула. Юнистян ухмыльнулся и пробормотал. «Чувствую, в ближайшее время во дворце будет весело». такое как ты, там еще не было никогда. «Какой?» — уцепилась я за фразу, пытаясь разговорить змея. Некоторое время он молчал. Затем как-то тяжело вздохнул и обреченно уточнил. «Ты же не отстанешь?» Покачала головой, давая ему понять, что он абсолютно не ошибается в своих выводах. «Почему-то я так и подумал», — сообщил Нак и точным броском отправил трубку в мусорное ведро, стоявшие возле кровати. «Ты расскажешь, где мы находимся?» «В моей научной лаборатории. Думаю, ты и сама уже догадалась». «А где лаборатория находится?» «В одной из подводных пещер на территории Рифа, где расположен городок ученых». Я подошла к кушетке и плюхнулась на нее. В голове хаотично метались мысли, самые невероятные, но отчетливо напрашивалась одна. самое сумасбродное но и очевидное Непонятным способом я попала в параллельный мир, и этот мир принадлежит змее-людям. Но такого же не может быть. Или может? Подняв на Нага ошеломленный взгляд, хрипло уточнила. Как называется твой мир? Ловение. Понятно, крякнула я, хотя на самом деле понятного было совсем мало. Почему я здесь? Можно ли вернуться домой? И если да, то как это сделать? В голове крутилось множество вопросов, и не было ни одного ответа. Уткнувшись лицом в ладони, тяжело вздохнула. Может, всё-таки отдохнёшь? С надеждой в голосе поинтересовался Нак. Ближе к закату за тобой придут. Поверь, справиться ты ничего не можешь, а вот сила тебе точно понадобится. Кто за мной придёт? подняла взгляд на своего собеседника. «Потом сама узнаешь», — отмахнулся Юнистиан. «Я и так сегодня что-то слишком разболтался. Правитель не одобрит этого». «Правитель? А мне можно узнать его имя?» Нага немного подумал, а потом вымолвил. «Ну, думаю, можно. Особой тайны в этом нет. Имя нашего Эрхана — Акио». «Эрхана?» — переспросила я. «Да, так мы называем правителя», — кивнул юнистиан «Он уважаемый и достойный Нак, мудрый, благородный, и, несмотря на свой возраст, еще полон сил. Скоро! В этом ты убедишься сама». В голосе змеи звучала неподдельная гордость. «Видимо, этот Акио действительно был хорошим правителем, расподданные, с таким теплом отзывались о нем». «А зачем этого ему повелителю понадобилось?» «Он может мне помочь вернуться домой?» «Ты задаешь слишком много вопросов». «Я и так тебе рассказал то, что не должен был». Вдруг резко оборвал меня Нак. «Лучше отдохни. Поверь, сон для тебя сейчас необходим. Ты приняла в себя капсулу с повышенной дозировкой нашего яда. И твоему организму сейчас нелегко. Ты просто этого пока не чувствуешь. Но если будешь и дальше упрямиться...» То скоро сама убедишься в моих словах. Да из тебя и пары слов не вытащишь. Больше молчишь, парировала я. Как будто сам не понимаешь, каково мне сейчас. Будущее неизвестно, прошлое размыто. Помоги мне вспомнить, как я очутилась в вашем мире, попросила я. Пожалуйста. Нет, покачал головой Нак. «Придет время, и ты сама вспомнишь. Мне это необходимо. «Пожалуйста, помоги мне! Пожалуйста!» Взмолилась я, едва не заплакав, понимая, что вряд ли смогу растопить сердце жестокого Нага. Но, видимо, Юнистиан был по своей натуре добрым, потому что, недовольно что-то пробурчав, он предложил. «Давай сделаем так. Ты ложишься отдыхать, чтобы меня из-за тебя не наказали, а я введу тебе сыворотку с компонентами, используемые для гипноза. во сне «Ты вспомнишь своё прошлое. Договорились?» Я задумалась. С одной стороны, предложение Юнистиана мне нравилось. С другой, не исключено, что его слова обман. «Довериться или нет?» Я решила выбрать первое. «Согласна». «Вот и замечательно. Ложись». Послушно выполнив указание затаив дыхание, наблюдала за нагом. который, достав тонкую полупрозрачную трубку, присоединил к ней небольшую резиновую грушу, а затем одним сжатием ладони заполнил пустоту в странном инструменте мутной розоватой жидкостью. «Было ли мне страшно?» «Безумно. Но раз уж доверилась ему, надо было идти до конца». «Обещаю, больно не будет», произнес Нак, подползая ко мне. Он приложил одним концом трубку к моему плечу, И я почувствовала легкий, едва слышный укол. А уже через секунду меня охватило приятное тепло. Оно будто обволакивало мое тело, лаская и баюкая. Глаза сами по себе стали закрываться, и прежде чем я крепко уснула, услышала непонятные для меня слова Нага. «Приятных сновидений, Эрха!» «Впервые едете отдыхать!» Внезапно поинтересовался таксист, Смуглый темноволосый красавец, внимательно разглядывающий меня в зеркало заднего вида. «Да». Счастливо улыбнулась. «А как вы догадались?» «Работа такая», — отмахнулся молодой мужчина. «Пассажиры бывают разные. Кто-то уезжает с неохотой, кто-то, наоборот, торопится улететь, кто-то равнодушен. И невольно понимаешь, что постоянные перелеты — часть его жизни». «А я...» Ваши глаза блестят, вы с нетерпением то и дело бросаете взгляд на часы, с явным любопытством рассматриваете вид за окном. И понятно, что по этой дороге едете впервые и боитесь опоздать на рейс, хотя, скорее всего, выехали намного раньше. Плюс один небольшой чемодан, а значит, уезжаете надолго. Исходя из этого, могу сделать вывод, что вы едете на короткий, но долгожданный отпуск. Наверное, к морю. Угадал? Да, кивнула я. Каждое слово в точку. Турция? Черногория. Ответила я. Так что не совсем угадали. Бывает. Пожал плечами мужчина и замолчал. Ну а сама я, продолжать разговор, не торопилась, действительно увлекшись пейзажами за окном. Время от времени в зеркале заднего вида Замечала, что водитель заинтересованно рассматривает меня, но я уже привыкла к таким взглядам и старалась не обращать на них внимания. Не могу назвать себя красавицей, но моя яркая внешность практически всегда привлекала противоположный пол. Природа наградила меня копной волос цвета спелой вишни и светлыми серыми глазами, которые оттеняли свой оттенок в зависимости от моего настроения и иногда становились такими же темными, как предгрызовое небо. Правильно подобранный макияж подчеркивал выразительность моего лица и скрывал недостатки. Всем известно, мужчины любят глазами, поэтому неудивительно, что, увидев хрупкую яркую девушку, они обращали на нее внимание. Только я никому не верила и знакомиться с ними не торопилась. «А как вас зовут?» Послышался такой предсказуемый вопрос. «Лилия», — ответила я, и, увидев издалека шикарное здание аэропорта, отделанное стеклом и металлом, автоматически посмотрела на часы. До вылета оставалось около четырех часов. Водитель угадал, и я действительно выехала заранее, опасаясь попасть в пробку и опоздать. Но сегодня мне повезло, и наша дорога прошла мягко и без особых происшествий. «Меня Сиван». Тем временем представился молодой мужчина. «Очень приятно», — чисто автоматически ответила я. «Когда возвращаетесь?» Сиван явно пытался продолжить наш разговор, чтобы завязать знакомство. Но мне это было не нужно, поэтому я солгала. Не знаю, еще не решила. Сначала Черногория, потом хочу посмотреть Европу. Планы грандиозные, но все зависит от того, как будет свободен мой парень. Ведь я еду прежде всего к нему, «Понятно». Уже более сухо ответил таксист и замолчал. «Вот и ладненько». Подумала довольна я. Через несколько минут мы въехали на парковку перед зданием аэропорта. Сиван получил оплату согласно счётчику, молча подал мне чемодан из багажника и протянул визитку со словами. «Ты красивая девушка, но вот врать совсем не умеешь. Я уверен, что нет у тебя никакого парня». Просто ты решила меня так отшить. Настаивать не буду. Но если надумаешь продолжить знакомство, вот мои координаты. Позвони. Автоматически взяла кусочек картона. а Асиван тем временем направился к водительскому месту. Если честно, его заявление поставило меня на некоторое время в ступор. И я не сразу нашла, что ответить. Мужчина открыл дверь машины, когда я уточнила. «А почему вы решили, что я солгала?» «Можешь считать?» что это мне подсказала моя интуиция. «Надумаешь? Позвони». После он сел в машину и уехал. А я направилась в здание аэропорта, совершенно забыв о новом мимолетном знакомом. Через некоторое время самолет поднялся в воздух с каждой минутой, все больше меня приближая к заветной мечте. Даже разглядывая облака в иллюминаторе, я никак не могла поверить, что совсем скоро Окажусь в роскошном отеле сказочной Черногории и буду наслаждаться теплым морем, ласковым солнцем и десятью днями абсолютного безделья». Лайнер набирал высоту, а я, закрыв глаза, мысленно торопила время, желая как можно скорее приземлиться. Это был мой первый полет. Не могу сказать, что испытывала страх, но мне было не по себе, едва стоило подумать о том, на какой высоте нахожусь. Полёт прошёл спокойно, даже, можно сказать, безукоризненно. По договорённости, меня и ещё нескольких туристов уже встречал трансфер из отеля, который и должен был доставить нас в соседний городок, на территорию роскошной гостиницы. Мои соседи, устав от перелёта, дремали, а я вертелась, рассматривая по сторонам окрестности. Город Котор, в котором мне предстояло провести свой отпуск, располагался У известняковых скал горы Ловчин, на побережье Адриатического моря. Крохотный романтичный город, прижатый горами к самой кромке узкого залива, врезающегося вглубь материка, заворожил меня. Его мощные крепостные стены, ползущие по кручам, охватывали тугой клубок узких улочек. Мощенные мраморными плитами площади и дворцы, между стенами которых проглядывали ветви инжира и бугенвилей. Невысокие дома местных жителей, утопающие в зелени, выглядели такими милыми и уютными, что невольно хотелось остаться в этом уголке рая навсегда. Мой отель оказался небольшим, но очень удобным. С открытым и крытым бассейнами, с террасой для загара, рестораном и баром. Здесь сочетались люкс и домашняя атмосфера. Красивое место для восстановления, единения с природой и комфортного плавания. «Меня ждет незабываемый отдых», — подумала я, выйдя из машины и довольно улыбнулась. У меня оказался замечательный двухместный номер с прекрасным видом на бухту. Светло-голубые оттенки, преобладающие в оформлении комнаты, дарили необыкновенное чувство спокойствия и гармонии. Бросив чемодан на пороге, я завалилась на мягкую кровать и, рассматривая белоснежный потолок, украшенный лепниной, счастливо засмеялась. Я действительно оказалась в самой настоящей сказке. «Добрый вечер! Ваше меню!» Услышала я голос с явным восточным акцентом. Едва присела за столик в небольшом уютном ресторане отеля. Перед поездкой сюда я много пролистала информации о Черногории. Об этом удивительном маленьком уголке рая ходило немало слухов, иногда откровенно пугающих, но тем не менее, Пролистав множество страниц отзывов, поняла, что они довольно преувеличены. Из интернета я знала, что местные жители прекрасно понимают русский язык, и многие говорят на нем для удобства отдыхающих. Тем не менее, были большие сомнения на этот счет. Но сейчас поняла, что на туристических форумах писали правду. Любезно улыбнулась официанту, вспомнив простую истину о том, что надо быть милой и приветливой, и тогда люди, будут относиться к тебе добродушнее», поблагодарила молодого человека, принимая из его рук толстую кожаную папку. «Спасибо». «Я подойду к вам чуть позже», кивнул он и незаметно как-то отошел от столика, позволяя мне сделать свой выбор. Первый лист украшал оттиск мифического существа, нага. «Кстати, удивительно, но разные изображения змеи людей...» встречались в виде рисунков картин-статуэток в этом отеле в немыслимом количестве. И это было так необычно. Открыв меню, пролистала его и остановилась на одном из традиционных местных блюд. Супе чорба и ягненки, приготовленным в молоке с добавлением картофеля и специй. Десерте тулумба и ароматном турецком кофе. Пока ждала свой заказ, стала незаметно оглядываться по сторонам. Зал был действительно очень уютным. Небольшие столики по периметру с белоснежными скатертями, плетеные кресла, яркие стены с изображением морского побережья, различные статуэтки нагов и русалок на встроенном декоративном камине. Здесь все было по-домашнему и больше походило на уютную шикарную гостиную в чьем-то доме, чем на ресторан. К моему удивлению, людей практически не было. Я... влюблённая парочка за соседним столом и ещё двое джентльменов, расположившихся на мягком уголке неподалёку от меня. Они непонятным образом отличались от всех присутствующих в зале, невольно притягивая к себе взгляд. Оба мужчины были темноволосы, смуглы, в дорогих костюмах и как-то абсолютно не вписывались в атмосферу туристического отеля. «У вас очень красиво», — улыбнулась я официанту, когда он принёс первое заказное блюдо. Даже и не скажешь, что это гостиничный ресторан. Раньше здесь была большая резиденция семьи драгичевич. Это одно из уцелевших зданий после страшного наводнения. Тогда многие погибли, в том числе и почти вся семья. Поговаривали, что в их жилах течёт королевская кровь, но, возможно, это всего лишь легенда. Здесь всё сделано для того, чтобы туристы могли чувствовать себя уютно и комфортно. Шепотом сообщил мне молодой человек, а потом, пожелав приятного аппетита, вновь удалился. «Как интересно. Надо обязательно посмотреть информацию об этой семье». Он сказал «почти все». «Значит, все-таки кто-то выжил». Подумала я, приступив к еде. Суп оказался восхитительным. Нежное сочетание морепродуктов и овощей привело меня к гастрономическому восторгу. Казалось, я никогда не ела ничего вкуснее. Но что мои выводы ошибочны, стало понятно, едва прикоснулась к мясу ягненка, тушеного в молоке. Потрясающее блюдо, нежное, тающее во рту и оставляющее приятное послевкусие и желание съесть еще и еще. Когда подали десерт, я поняла, что окончательно объелась. Но кусочки теста в сладкой патоке были очень заманчивы. Ну что сказать? Если я буду так питаться ежедневно, то после отпуска мне понадобится абонемент в спортзал. Да и не на один месяц. Завтра срочно на прогулку. Потом немного поплаваю в море, а вечером в бассейне. Решила я, делая глоток ароматного кофе, сваренного на горячем песке. Парочка за столом Продолжала мило ворковать, обсуждая свою прогулку и строя планы на вечер. Я же хотела сейчас только одного — принять душ и поспать. Все-таки рано встала. Затем волнительный перелет, поверхностная прогулка по городу, масса новых впечатлений и эмоций. И вот теперь вкусный, сытный ужин. Внезапно мое внимание привлек довольно странный разговор мужчин, сидящих на мягком уголке. Их речь была необычной. Смесь русского и какого-то другого языка. Скорее всего, сербского. Не зная что они обсуждали, но сами не заметили, как перешли на повышенный тон. И я невольно услышала их разговор. «Братья, когда не разумеешь У нас не осталось времени. Срок на исходе. Морский враг придет за своим». «Я все понимаю, но у нас нет другого выбора». «Много година в нашей семье девица Сенису родили. Мора нас разуметь. Нужно предложить ему этот вариант. Давай обсудим это не здесь, а где-нибудь в другом месте. Хорошо?» Представительные джентльмены быстро поднялись и удалились из зала. Проводив их взглядом, подозвала официанта и, расплатившись по счету, как бы, между прочим, поинтересовалась. А мужчина, сидящий за этим столиком, «Тоже ваши постояльцы?» «Почему вы интересуетесь?» Молодой человек удивленно приподнял густые темные брови. Они разговаривали на незнакомом мне языке. Стало любопытно, вот и все. «Это владельцы отеля, братья Драгичевич. Именно их, далеким предкам, еще до войны, принадлежала эта усадьба. Потом случилось наводнение, полное разорение, года запустения». А несколько лет назад господины Петер и Никола купили это здание, произвели реконструкцию, и вот теперь это один из самых красивых отелей на побережье. Спасибо вам за интересную историю. Поблагодарила я молодого человека и за восхитительный ужин. Все было очень вкусно. Пожалуйста. В ответ он улыбнулся мне безупречной белозубой улыбкой, и поспешил к другому столику, который заняла пожилая супружеская пара. Я же побрела к себе в номер с одним намерением: как следует выспаться из-за завтрашнего дня, начать отдыхать по полной программе.